Глава тридцать Голова сильно раскалывается, но телом чувствую, что лежу на заднем сидении автомобиля. Я все еще не могу пошевелиться, но могу приоткрыть глаза. Это дается мне с таким усилием, что я понимаю, насколько могут быть тяжелыми веки. Да, это точно автомобиль. Меня куда-то везут. Кто? Я хочу приподнять голову, чтобы посмотреть, но у меня ничего не выходит. За окном по-прежнему темно, значит, меня не так далеко должны были увезти. Микаэла. Никогда еще в жизни мне не было так сложно и тяжело дышать. Я хочу пошевелить кончиком пальцев, чтобы что-то сделать с помощью силы, но у меня ничего не выходит. Сосредоточившись на ощущениях, понимаю, что на моей руке вновь присутствует браслет. Металл неприятно холодит кожу. «Неужели дрянь Микаэла надела его обратно? Куда меня везут? Что происходит?» «Все произошло слишком быстро, и я не успела проанализировать ситуацию, но сейчас у меня такая возможность есть. Надо понять, что именно случилось». Она зачем-то пришла ко мне ночью и вырубила транквилизатором. «Но для чего?» «Если это девушка, то она как-то перетащила мое тело в автомобиль и сейчас решила избавиться». — Вижу, ты проснулась, — заговорила Микаэла. Наверное, она оглянулась и увидела, что мои глаза открыты. И, скорее всего, ты сейчас задаешься вопросами. Я тебе объясню, все равно у нас есть еще время. Ты должна была умереть от руки Хита в прошлый раз. Я предоставила ему ключи от комнаты. Так вот, кто это был. Но он не справился с такой элементарной задачей. — Да... — Мы с ним объединились. Хи должен был просто прийти к тебе и убить, а дальше избавиться от тела, но решил действовать по-другому и за это поплатился. Я умнее его. Если бы я смогла, то хмыкнула. — Хоть вы и считаете меня за дуру, однако лучше быть дурой, и будет эффект неожиданности. По ощущениям автомобиль свернул с шоссе и стал ехать по проселочной дороге. Когда Картер вернется, то подумает, что ты все-таки сбежала. Не могу поверить, что он нашел в тебе что-то. Ты же совсем не в его вкусе. Неужели она меня похитила из-за банальной ревности? Как ты здесь появилась, то он меня практически не замечает. Словно верная собачка бежит по любому твоему требованию. Я хочу ей сказать, что она ошибается, но не могу». Я почистила камеры, на которых лишь видно, как ты выходишь из комнаты одна. Взяла старую запись и поменяла их местами. Наверняка вы даже не в курсе, что я очень хорошо разбираюсь с компьютерами. Я бы даже сама убила тебя, но это слишком рискованно. Труп — это всегда улика. А так, ты еще несколько часов будешь в состоянии амебы поэтому я выкину тебя подальше от лагеря в лес, в ту часть, где нет патруля. Там тебя за эти несколько часов найдет какой-нибудь измененный и сожрет. Либо тебе повезет, ты сможешь двигаться, но без оружия и с браслетом на руке ты далеко не уйдешь. То место, куда я тебя везу, буквально кишит измененными. Больная дура! Ее, правда, недооценивали, раз она смогла все обойти и остаться незамеченной. С выездом за пределы лагеря у меня тоже не возникло проблем. Я всего лишь подкупила двоих охранников, которые не стали задавать лишних вопросов по поводу того, куда я направляюсь. Тебя, конечно, они не видели. Так что ты, Сара, просто исчезла. Скажи, что все идеально. Все-таки у нее проблемы с головой. — Возможно, Картер будет переживать несколько дней после твоего исчезновения, но в конце просто забьет. — О, вот здесь она просчиталась. — Не думаю, что Картер просто забьет. Мужчина не должен поверить, что я сбежала, ведь мы только недавно с ним об этом говорили. Минут через пятнадцать машина остановилась, и Микаэла вышла, чтобы открыть заднюю дверь, где лежу я. — Самое тяжелое! — Она взяла меня за руки и начала вытаскивать из салона на землю. «Это было погрузить тебя, незамеченной, в автомобиль». Но, как видишь, я и с этим справилась. Я оказалась лежащей на спине. На мне из одежды так и остались только шорты, в которых я спала, майка. Но еще зачем-то Микаэла надела сверху куртку. Девушка закрыла дверь авто, а сама вытащила из багажника мои брюки и обувь, которые кинула рядом со мной. — По камерам ты уходишь в этом. Было бы странно, если эта одежда осталась. Сохранять ее слишком рискованно, поэтому будет с тобой. Микаэла встала надо мной, и ее рот скривился в отвращении. — И тебя все считают сильной? Ты жалкая. Удачи сдохнуть здесь. Лежи и мучайся с мыслями, через сколько за тобой придет смерть, а я вернусь в лагерь, чтобы утешить Картера. С этими словами Микаэла отошла, но вернулась и напоследок пнула меня в бок. Я даже не смогла сморщиться лишь зажмуриться. Через две минуты она уехала, оставляя меня полуголой лежать на снегу, в лесу. Как, черт возьми, я могла так облажаться, прежде чем открывать двери, Нужно сначала спрашивать, кто там. Черт. Еще темно. Никаких звуков поблизости не слышно, и я не знаю, радоваться ли мне этому или нет. Она сказала несколько часов. То есть к утру я должна начать чувствовать свое тело. Даже если мне и повезет, и меня не найдет какой-нибудь измененный, то я получу обморожение. Несмотря на то, что тело не ощущаю, но холод, исходящий от снега, чувствую отчетливо. Я максимально возможно оглядела обстановку вокруг, но ничего хорошего не увидела. Она правда выкинула меня в каком-то лесу. В каком направлении лагерь, я не знаю. Как далеко от него? Судя по тому, что здесь не должно быть патрулей, то достаточно, чтобы я не смогла найти дорогу обратно. Черт! Я не могу так умереть. Только не так. Это будет самая глупая смерть. Я смогла выжить в одиночестве несколько дней, не зная о себе никакой информации. Смогла пережить аварию, избежать смерти от укуса измененного. И просто не могу так закончить в лесу, банально замерзнув, потому что не могу пошевелиться». Прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться на своем теле и попробовать пошевелить хотя бы кончиками пальцев. Не вышло. Попробовала снова. Ничего. «Ну же! Я все пробовала и пробовала, пока у меня не получилось. Да!» Чувствительность пальцем ног и рук начала понемногу возвращаться. Если так дело пойдет и дальше, то через пару часов я смогу встать. Это недостаточно быстро, но у меня нет другого выхода. У меня возник эффект дежавю. Я снова одна и снова в лесу. Правда, сейчас зима, но у меня вновь ничего с собой нет, а на руке браслет. Выжила в тот раз, значит, выживу и в этот. Я отказываюсь сдаваться. Сдаться... Значит, проиграть. Через минут десять я смогла приоткрыть рот и выдохнуть еще теплый воздух. Наверняка губы уже посинели из-за минусовой температуры. Сколько сейчас на улице? Минус пять? Минус семь? Это не очень холодно, но достаточно, чтобы умереть, если лежать без движений с голыми ногами. Чувствительность постепенно начала возвращаться к стопам и голове, которую даже получилось слегка приподнять. По-прежнему достаточно тихо. Возможно, Микаэла просчиталась с местом и здесь не так часто ходят измененные или мне просто пока что везет. По ощущениям прошла вечность, а по факту не менее часа, когда я смогла приподнять ноги, согнув их в коленях, но таз все еще не чувствую, как и верхнюю часть рук. В постепенно светлеющем небе пролетела стая кричащих птиц. Я проследила за ними, провожая их взглядом. Птицы обычно находятся недалеко от городов, потому что там им легче раздобыть еду. Только вопрос, в какой стороне город? то той, откуда они пролетели, или в той, куда они двигались?» Я закусила губу, стараясь не стучать зубами от холода. «Если Картер не прикончит Микаэлу к моменту, как я вернусь, то сама убью ее. Почему, как все только постепенно нормализуется, то происходит не пойми что? От меня опять пытались избавиться». Я прикрыла глаза и стала контролировать свое дыхание, чтобы оно было более редким, но глубоким. Паника здесь не нужна, хоть мне и очень страшно. Прошел где-то еще час, прежде чем я смогла перевернуться со спины на живот, хныкая себе под нос. Да, встать не получается, но это уже что-то. Потом перевернулась еще раз, возвращаясь на спину, и попыталась натянуть штаны чтобы окончательно не растерять всю чувствительность ног из-за холода. Сразу стало значительно теплее, после потянулась к обуви, а куртку полностью застегнула, надевая капюшон. Еще через полчаса у меня получилось встать на ноги и, пошатываясь, дойти до ближайшего дерева, на которое я облокотилась, чувствуя себя так, словно пьяна. Тело кажется непривычно тяжелым. Я огляделась по сторонам, стараясь увидеть хоть что-нибудь, что мне должно помочь. На снегу остались следы автомобиля, которые должны меня вывести к дороге, но там они, скорее всего, затеряются. Но это будет в любом случае легче, чем идти через лес в сторону, куда улетели птицы. Я пыталась совладать со своим телом еще минут двадцать, когда поняла, что могу хотя бы неспешно идти. Двинулась по следам колеса, засунув замерзшие руки в карман куртки. Кончики пальцев ног так и не ощущаю. Вообще это плохой знак, первый звонок к обморожению, но сделать ничего не могу. Нужно убраться отсюда и постараться выйти к дороге, там будет больше шансов. Плюс в том, что сейчас зима, только из-за следов, которых летом было бы не видно. Несмотря на холод, организм все равно хочет спать. Я не так много поспала, когда разбудила Микаэла, а от транквилизатора эффект только усугубился, поэтому держать глаза открытыми дается с трудом. Из-за этого внимание ухудшается, а это может стоить мне жизни. Я прошла путь до дороги, который показался мне вечностью к моменту, когда окончательно посветлела. Следы на ней оборвались, как я и предполагала. Теперь у меня два пути, и нигде не видно совершенно ничего. Только бескрайняя дорога, уходящая в одну и другую сторону. Никаких либо машин, ни следов людей, ничего. Слушай свое сердце, вспомнились мне слова дьюка. А что делать, если оно молчит? Вновь закусив губу, решила двинуться на север. Мне кажется, что он находится именно там. Но я сошла с дороги, вернувшись в лес, чтобы можно было просматривать дорогу, оставаясь незамеченной. Помимо людей Картера и измененных, мне могут попасться те, от кого стоит держаться подальше. Без понятия, сколько мне так идти, но без еды я продержусь дня три максимум, потому что холод заберет все силы. Вода. Я могу постараться растопить снег, но это тоже плохая идея. Однако все же лучше, чем остаться совсем без нее. Пока есть силы, то мне нужно пройти максимально много, ведь с каждым пройденным часом мои шансы на выживание только сокращаются. Летом было бы проще. Я попробовала использовать телекинез, надеясь, что Микаэла ошиблась, и взяла неработающий браслет. Но нет. Одна. В лесу. Без оружия. Без шанса на спасение. Даже если я и увижу какую-нибудь машину, то что? Бежать к ним и просить о помощи – это не вариант. Шанс того, что мне попадется кто-нибудь нормальный, слишком мал, чтобы так рисковать. Выманить их и забрать автомобиль – это попробовать можно. Правда, если их будет не более двух человек. С большим количеством я просто не справлюсь. И если они будут без оружия – ладно, хотя бы, чтобы не успели им воспользоваться. Я иду долго, даже уже не глядя по сторонам, потому что дико замерзла и не могу сосредоточиться на чем-то, кроме как на своем шаге, чтобы не свалиться на землю. Машин за это время не было, как и людей, и измененных. Мне вспоминается, как я когда-то так тоже шла, не разбирая дороги, и наткнулась на крестьяна с ребятами. Тогда у меня был хотя бы пистолет без пуль, оружие от которого не было толка, но об этом никто не знал. Не знаю, везет ли мне или нет, раз еще никто не попался. Если мне встретится измененный, то сколько я смогу бежать от него? Полагаю, не так долго. У них же нет чувства усталости, в отличие от людей. А защититься голыми руками — это нереально. Ведь нужно стрелять только в голову. Сразу вспомнились слова Картера, как он боролся с измененными. У него не было оружия, значит, мужчина справлялся с ними голыми руками. Какую силу нужно для этого иметь? Я выдохнула, пока еще теплый воздух, понимая, что обречена. Солнце выглядывает из облаков, но почти не дарит никакого тепла, лишь слегка нагревает черную одежду. Хотя бы что-то. Ветра нет. Деревья будто замерли. На некоторых из них лежит толстой шапкой снег. Я останавливаюсь каждые двадцать минут, прислоняясь к стволу деревьев, чтобы передохнуть и сэкономить силы. Чтобы размять замерзшие конечности, то вытаскивая ноги из обуви и быстро растирая их. Это дарит некоторое тепло. Периодически выхожу из леса и смотрю на дорогу, которой все еще не видно конца. Она даже никуда не сворачивает. К вечеру стоит поискать место, где можно переночевать. Ведь идти всю ночь я не смогу, банально, из-за нехватки сил. Тем более это слишком опасно. Видимость очень плохая. Чего-то похожего на пещеры здесь нет. Значит, остается только дерево, на которое предстоит забраться и заночевать. На земле спать не вариант из-за снега и возможной опасности. Надеюсь, что к вечеру я наткнусь хотя бы на небольшой городок. Желудок курчало из-за отсутствия пищи. Воду я пила, растапливая снег, но совсем в малых количествах. В очередной раз, остановившись возле дерева, чтобы размять конечности, то я сняла ботинки, начав тереть ступню. Проделала так и с другой, а после прислонилась к дереву, присаживаясь на корточки и смотря на дорогу. — Поверил ли Картер, что я сбежала? — Не думаю. — Будет ли он подозревать Микаэлу? — Маловероятно. Девушка была права, когда говорила, что ее недооценивают. Откуда она вообще раздобыла транквилизатор? Я, например, ни разу не видела его в секции с оружием. За размышлением я кинула еще один быстрый взгляд на поле, которое разделяет меня, находящуюся в лесу, и дорогу. Замерла, сдерживая дыхание. Измененные которых двенадцать только что перешли дорогу и двинулись в тот лес, где нахожусь я. Я встала, держась за ствол дерева, и лихорадочно придумывая, что мне делать. Если побегу, то высока вероятность того, что они услышат. Тогда мне точно конец. Даже с телекинезом с ними было бы сложно справиться без оружия, а сейчас точно невозможно. Медленно отступать вглубь леса или уйти назад тоже рискованно, могут услышать. Тем более я не знаю, какие они, обычные или более смышленые. Остается только один вариант лезть на дерево и ждать там пока они не уйдут на безопасное расстояние примерно в пятнадцати метрах от себя увидела подходящее дерево поэтому к нему двинулась стараясь максимально не шуметь и постоянно поглядывая на измененных когда почти дошла то снег подо мной громко захрустел я замерла а один из измененных дернулся в мою сторону Он начал странно водить головой, будто прислушиваясь к звукам и принюхиваясь. Не могу продолжать стоять и не двигаться, иначе он скоро окажется слишком близко. В несколько быстрых шагов преодолела разделяющее пространство и полезла на дерево, стараясь тихо наступать на ветви. Забралась достаточно высоко, прислонилась к стволу и осмотрелась, чтобы понять, где измененные. «Плохо дело». Они движутся в мою сторону, наверное, услышали. Одной рукой зажала себе рот, чтобы не издать ни звука, а другой ногтями вцепилась в кору деревьев, наблюдая, как измененные становятся все ближе. Они же не могут лазить по деревьям. Кажется, нет. Но выжидать, если заметят меня, точно смогут. Тогда я труп. Одежды на них почти никакой нет. Болтаются только лоскуты, поэтому обращенное не должно быть давно. Самый первый, который услышал меня, находясь в поле, остановился в двух метрах от дерева, где нахожусь я, и стал водить носом. Я задержала дыхание, стараясь слиться с деревом. Он не должен учуять меня. Я достаточно высоко. Измененный поднял голову кверху и посмотрел прямо на меня. Я столкнулась с чернотой его диких глаз. Спокойно. Они не могут видеть, только слышать и чуять. Он утробно зарычал, все еще смотря прямо на меня, и оскалился, обнажая полуразрушенные зубы. Мне кажется, что стук сердца настолько сильный, что измененные могут слышать его. В этот момент над нами пролетели птицы, и измененные синхронно подняли головы. Теперь я уже смотрю в двенадцать пар черных глаз. Они так близко! Птицы прокричали, уносясь в ту сторону, откуда я пришла. И измененные опустили головы, двинувшись туда же. Я еще долго так стояла, боясь пошевелиться и привлечь внимание. Рискнула только, когда все затекло. Шумно выдохнула и спустилась с дерева. Что это такое было? Измененные действовали довольно синхронно, передвигались в одном направлении, сильно не удаляясь друг от друга. А как они среагировали на птиц, словно точно знали, что те, Приведут их к городу, где могут находиться люди. Боюсь, что они были из и мне сильно повезло, избежав их. Возможно, я двигаюсь в неправильном направлении, и птицы и измененные направились туда. Но возвращаться обратно не хочется, особенно осознавая, что там может поджидать. Решено. Пойду туда, куда и шла. Через час уже начнет темнеть, До этого времени нужно найти подходящего дерева с широкими раскидистыми ветвями. Из-за того, что сейчас зима, то они не будут меня скрывать от людей, но даже так будет безопаснее, чем внизу. Температура к вечеру постепенно понижается, и из-за нехватки еды организм работает еще хуже, поэтому я все никак не могу нормально согреться. Я заночевала на самом подходящем, на мой взгляд, дереве. Это была ужасная ночь. В прошлый раз я обвязывала себя ремнем из под сумки чтобы была хоть такая опора а сейчас просто дремала просыпаясь каждые полчаса и вздрагивая от любого звука в большинстве случаев они мне просто мерещились но где то рядом даже обосновался филин он фыркал будто насмехаясь над моей беспомощностью и всей ситуацией в целом а его глаза как две тарелки зорко сверлили темноту продолжила путь когда только едва посветлело. Растопила немного снега, а получившуюся воду выпила. Через час моей ходьбы мне попался небольшой оголеный кустарник, но с ягодами. Я долго смотрела на него, испытывая знакомый эффект дежавю. Оборвала почти все ягоды и положила их себе в карман, съев лишь пять штук, чтобы проверить, будет ли какой-нибудь эффект или нет, и их можно есть спокойно. Примерно к полудню мне стало совсем плохо, и я вырвалась остатками еды, которую ела еще в лагере возле ближайшего дерева. Там же выкинула из кармана ягоды, понимая, что их точно не стоит употреблять в пищу. Задумавшись о идее, я не сразу заметила, что лес начал постепенно редеть. Это хороший знак, значит, скоро он должен полностью закончиться. Однако, выйдя к дороге, увидела лишь, как она уходит в левую сторону. Дальше не видно из-за леса. Что ж, у меня не остается выбора, однако двигаться только в ту сторону. Остановок стало делать меньше, потому что растирание конечностей не особо помогает. Позже я решила перейти на легкий бег, чтобы хоть как-то согреться. Это помогло, но я быстро устала, тем более если поблизости измененные, то они могут услышать. Так рисковать больше не стоит». Когда вновь начало постепенно темнеть, то я вышла к дороге и увидела вдалеке очертания города. Да, если я ускорюсь, то до темноты должна буду успеть. Конечно, в город соваться будет рискованно, но проблема с пропитанием и ночлегом решится сама собой. На этот раз пошла не вдоль леса, а вдоль дороги, боясь, что город каким-то образом исчезнет. Периодически оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, что никого нет. Измененные из леса не должны здесь меня услышать, а если увижу какую-нибудь машину, то быстро скроюсь в лесу.